Но мы создаем и должны создать максимальную обстановку для того, чтобы и осужденный человек чувствовал, что он может перевоспитаться. Надо внедрить в сознание заключенного мысль, что своим трудом он воспитывает себя как гражданин советского государства, работает для общества, для государства, для своей страны. Он приносит пользу и себе, и обществу хорошей работой государственным трудом добьётся сокращение срока заключения, приобретёт специальность и вернётся домой как почётный строитель великой исторической стройки канала Москва-Волга. Мне потом докладывали, что развёрнутая работа в этом направлении дала свои хорошие результаты. Это сказалось и на рабочих, и особенно на инженерах и техниках. Я рассказывали, что на инженеров и техников из осуждённых производили большое впечатление наши беседы с ними по инженерно-техническим вопросам. И как они говорили, уважительное к ним отношение и объективность в оценке их суждений на совещаниях иногда даже в ущерб коммунистам, которые неправильно оспаривали их высказывания. Можно без преувеличения сказать, Что в успешном преодолении больших трудностей в строительстве канала подъём, созданный среди работников, в том числе из заключённых, имел большое значение, не меньшее, чем хозяйственные и технические меры, в том числе и механизация. Постановление ЦК КПД и СНК СССР за подписями Сталина и Молотова о строительстве канала Москва-Волга и о мероприятиях по подготовке и эксплуатации канала «Москва-Волга» оказали огромную помощь строительству канала и усилили подъем у строителей канала. МК и МГК на пленуме обсудили мероприятия по реализации постановления ЦК и Саннаркома и приняли конкретные постановления по обеспечению его выполнения. Общими силами партии, правительства и строителей канал Москва-Волга был построен в установленный срок, построен на высоком качественном уровне и технически конструктивен. Вопрос об архитектурном оформлении сооружений был предметом особой заботы МК МГК и Моссовета. Эти сооружения, начиная с Химкинского речного вокзала, и сегодня радуют москвичей. Воля партии советской власти рабочего класса была выполнена. Вода великой Волги, влившейся в Москварику, потекла мощным потоком у стен великого Красного Кремля. Полноводная Москва-река вдоволь напоила славную столицу Москву и обеспечила свободное, мощное судоходство. Глава 13. Нерком тяжёлой промышленности. За годы 1-й и 2-й пятилеток наша промышленность гигантски выросла. Она перевыполнила план второй пятилетки. Наибольший рост дала тяжёлая промышленность, которой партии и правительство обеспечивали преимущественное развитие. Однако при общем выполнении плана тяжёлой промышленности на 122%, план по чугуну, углю и нефти не был выполнен. Несмотря с огромными успехами и опережением по темпам роста других стран, в том числе и по чугуну, углю и нефти, мы всё ещё отставали по экономическому отношению и имели серьёзные недостатки в использовании мощностей и освоении вновь построенных предприятий. Именно поэтому партия на своих съездах и ЦК в период между съездами, признавая великое историческое значение наших побед, в особенности в промышленности, не допускали преувеличений и ростающих у некоторых тоащих в хвастовство, замазывания ошибок и недостатков, самокритично ставили практические задачи устранения имеющихся недостатков для нового движения вперёд. Соответству CTC и решал организационный вопрос. Так, например, по наркомату тяжёлой промышленности в 1937 году были выделены из наркомата тяжпрома два новых наркомата: наркомат машиностроения и наркомат оборонной промышленности, что укрепляло наши позиции в области хозяйственной и в области обороноспособности нашей родины.